Глава 7. «Когда я пришел в себя, то сразу этого не понял. Стояла настоящая темнота, про которую говорят, хоть глаз выколи. Действительно, от наличия или отсутствия у меня глаз сейчас ничего не зависело. Тот факт, что я очнулся, стал доходить через другие ощущения. Они, эти ощущения, были самыми противными». Организм отходил от контузии, в голове кружились вертолеты, где-то в глубине мозга нарастала боль, а желудок регулярно порывался освободиться от содержимого. Это меня взрывом так или об стену приложила. Постепенно начал приводить мысли в порядок. Начать пришлось издалека. Взрыв неизвестной природы и удар о стену запомнились. Это последнее, что было со мной. А до того... «Точно. Я с группой бойцов отправился чистить подвал. Не подвал, а бомбоубежище под заводом в безлюдном городе. А город. А город в ином мире, куда меня закинули какие-то козлы, опоив наркотиком в придорожной харчевне. А я там был, потому что... А зовут меня...» и так далее. Когда в голове сложилась достаточно четкая картина существующей реальности, Я занялся другими вопросами. Например, мне сильно хотелось пить. А вода у меня есть? Да, флягу я не снимал, она полная. Фляга — это что? Ага, вот эта штука на поясе, надо отстегнуть. Со стороны такой подход казался бы смешным, но именно так мой мозг и работал. Возможно, это не просто контузия. Твари могли и психотронным оружием владеть. Отстегнув флягу, я поднес ее к рту, чувствуя, как сильно дрожат пальцы. Выпил ровно три глотка. Желудок начал возмущаться, но удержать выпитое в себе получилось. После этого я отдышался. Вода помогла, сознание слегка прояснилось, появилась возможность думать о более насущных вещах. Итак, судя по тому, что здесь темно, как известно где, сыро и воняет крысиным дерьмом, я по-прежнему нахожусь в том самом подвале. Где все наши? Погибли или ушли? Если ушли, то почему бросили меня? Впрочем, могли и случайно уронить, а потом не найти. Под конец почти все фонари погасли. А враги? Хотелось бы верить, что мы их всех перебили, а тот волшебник, что устроил взрыв, был последним». Вот только стреляли и после того, да и вряд ли бы меня потеряли, если бы врагов не осталось. Что вообще со мной? Голова болит и кружится, но терпимо. Действовать могу. Руки и ноги тоже вроде бы в порядке. На левой кисти кожа содрана, больно, но двигать рукой не мешает. Еще глаза болят, явно после той вспышки. Ощупал брезентовую куртку. Ага, вот тут прогорело, тут рукав распорот от локтя до плеча, но до тела не достали. Что же, спасибо, помогла экипировка. А оружие мое где? Так, нож в ножнах, револьвер на поясе. Револьвер заряжен, а оставшиеся патроны во внутреннем кармане куртки. Еще несколько в боковом, который на штанине. Вот только практика показала, что эти любители нательной живописи даже от картечи не сразу дохнут, а от револьверной пули, надо полагать, даже не почешутся. Обрез бы найти. Патронтаж почти полон, только стрелять не из чего. Зарывшись в мутную пучину воспоминаний, я нашел там информацию о том, что, когда меня тащили, я его в руке сжимал. Допустим, потом меня уронили». Обрез должен был выпасть рядом. Я присел и начал ощупывать пол вокруг. Почти сразу наткнулся на тело. Мертвое. Наш или... Преодолевая отвращение, я начал щупать дальше. Нет, не наш. Наши обычно штаны носят, и острых железяк на теле столько нет. А еще не воняют какой-то химической гадостью пополам спаленой плотью. Очередной писанный. Но мне от него толку нет, трофеев никаких, нож у меня и свой есть. Мне бы... Я продолжил шарить, пока пальцы не наткнулись на теплое дерево. Рукоять, стволы, спусковая скоба. От радости я едва не расцеловал бездушный кусок железа. Теперь я не беззащитен. Хоть с одним смогу справиться. Потом я вспомнил, что следует его перезарядить. «Так, осторожно, ничего не уронить, иначе потом долго искать буду. Две пустых гильзы засовываю в патронтаж, а две достаю оттуда. Если не ошибся, простая картечь. На ощупь пересчитал оставшиеся патроны, 16 и 2 заряжены, и к револьверу 28. Теперь бы еще определить, где я нахожусь и в каком направлении выбираться». Встал на ноги. Стою не твердо, но идти смогу. В кармане сохранился фонарик, но включать его я опасался. А ну, как тут еще писанные остались, сидят в темноте и ждут. Они в темноте видят? Вряд ли. Тут ведь не сумерки, тут темнота полная, даже кошка ничего не увидит. Скорее поверю, что иными способами ориентируются, вроде эхолокации. Включить или не включить? Долго думать мне не дали, где-то вдалеке послышался звук, который постепенно приближался. Прислушавшись, я различил четкое шлепание босых ног по бетону, и ног этих явно больше одной пары. Приплыли. Вблизи за углом появилось слабое голубоватое свечение. Ага, значит, они без света тоже не могут. Фонарь или свеча или магический светильник. «Неважно. Идут сюда. Что делать?» «Если там один, тогда справлюсь, но их там точно больше двух, а значит спасение мое в быстром беге. Впрочем, тут замкнутое пространство, бежать особо некуда. Если бы я еще хоть немного в этих коридорах ориентировался...» Я вскинул обрез и начал отступать дальше по коридору. «Есть куда идти, вот и иду». Когда зайду в тупик, буду принимать бой, там хоть сзади не атакуют. Отдельное спасибо тем козлам, что меня сюда отправили, за экипировку. Подошва ботинок была эластичной, а при осторожных шагах почти не издавала звука. Или это я так думаю, что не издает. Приходилось идти чуть быстрее преследователей, чтобы сворачивать за следующий угол чуть раньше, чем они выйдут из-за предыдущего угла. После очередного поворота я все же рискнул выглянуть. Точно, они. Первый идет с блюдом, на котором светится что-то синее. Следом идет второй, третий. Короче, правильно я сделал, что убежал. Вот только бесконечно прятаться не выйдет. После этого поворота я заметил, что пол идет под уклон. Спуск на нижний уровень... Точно, мне ведь сказали, что третий коридор, что соединяет этот анклав с основными корпусами завода, расположен ниже других и затоплен. Может, они сюда и не пойдут? Но они шли за мной, как привязанные. Не торопились, но и не отставали. Я делал шаг за шагом, все ниже спускаясь в направлении центра земли. Скоро случилось неизбежное. Ноги погрузились в холодную воду. Спокойно. Пока не тону, значит, не все потеряно. Но, как назло, этот затопленный нижний коридор был прямым, как линейка. Спрятавшись за угол, можно стоять в воде, а враги сюда вряд ли полезут. А так они увидят торчащую голову. Уровень пола продолжал понижаться. Вода быстро поднялась мне до пояса, вдобавок, двигаясь по воде, я неизбежно поднимал волны, которые создавали шум. Медленнее нужно. А потом я поплыву, пока голова не упрется в потолок, а потом там не останется воздуха, тогда нырну и поплыву под водой. Если сифон этот длиннее десяти метров, то мне конец. Если я в темноте поплыву не в ту сторону, то мне конец. Если проход с той стороны завален, то мне конец. Короче, если отбросить лирику, мне светит почти стопроцентная смерть. Уж лучше остаться здесь и принять бой. Стоп. Мне не показалось. Ветер, сквозняк. Вода тут застоявшаяся и откровенно воняет, а воздух относительно свежий. Дует спереди. Там есть проход. Вода затопила коридор не полностью, даже пара сантиметров воздуха под потолком поможет мне перебраться. Правда, неизвестно, что на той стороне, но лучше попытать счастья. Тут я вспомнил про патроны. В самодельных очень слабая герметичность, после купания их можно будет выбросить. Взял патронтаж и прикрепил его на голову, подобно чепчику. Фонарик зажал в зубах. Обрез засунул сзади заворотник. Кобуру с револьвером повесил на шею. Патроны пересыпал в нагрудные карманы. Все, можно идти. Синий свет позади приближался. А вот хрен вам, хотите меня сожрать, придется поплавать. А водичка холодная, у меня уже ноги не имеют. А вам, теплолюбивым, такое не нравится. В любом случае, даже если пойдут, на той стороне можно неплохо встретить я буду на суше, а они в воде. Пройти удалось на цыпочках. Вода дошла до середины груди, потом уровень держался несколько метров, а дальше начал понижаться. Победа. Пусть пока промежуточная, но все же победа. Прошел я еще метров сто, пока уровень воды не упал, сначала до колена, а потом и до щиколоток. Тут я понял, насколько устал, а остатки энергии из тела вытянула ледяная вода. Погреться бы. Сначала выйти на сухое место. Бетон относительно сухой, пусть холодный, но лучше, чем вода. Быстро разулся. Вылил воду из ботинок. Уже легче. Теперь вернуть на место оружие и патроны. Остальную одежду отжал, как смог, не снимая. Так, я готов. «А где враги?» Долго прислушивался к черной пустоте. Ни одного звука. Они передумали лезть в воду. «Хорошо, хотя я уже готов их встречать. Теперь я даже рискнул зажечь фонарик, правда, луч направил вперед. Некоторое время глаза привыкали к свету. Так, уже лучше. Теперь можно будет ориентироваться в пространстве». Коридор впереди уходит метров на пятьдесят, а дальше какая-то дверь. Выход на поверхность? Хорошо бы. Правда, выход этот может быть закрыт снаружи. Тогда придется повторить плавание, а потом прорываться через тварей. Нехорошо. Лучше бы был открыт. Заодно при свете осмотрел себя. Особых травм у меня нет. Куртки досталось, то что сверху а нижняя, как и штаны, отлично выглядит, не порвана, не прогорела. Добротная ткань. Рука слегка кровоточит, ссадина на нижнем ребре ладони, от кончика мизинца до запястья, как будто наждачкой прошлись. Колено болит от ушиба, но на этом, кажется, все. Погоня отстала окончательно, значит, можно валить. Хотелось бы посидеть и обсушиться, но в таком холоде вряд ли высохнет ткань. Нужно идти на поверхность, там тепло. А что происходит с водой при повышенном атмосферном давлении? По идее, испаряться будет медленно. Да и плевать, хоть согреюсь. К двери подходил, держа обрез на весу, готовый стрелять на любое движение. Фонарь светил вперед, я засунул его под погон куртки. Пока никого. А что за дверью? За дверью располагалась лестница, уходящая вверх. У меня вырвался вздох облегчения, хотя воображение продолжало рисовать наверху мощную стальную дверь, закрытую снаружи. Узнать можно только одним способом. Я вздохнул и начал подниматься. Один пролет, второй, третий вывел меня на небольшую площадку. Вот и дверь. Я нажал на кнопку и потушил фонарь. С той стороны пробивался тусклый свет. Дверь в самом деле была стальной, но ее никто не закрыл. Может быть, в этих катакомбах прятались люди, которых потом эвакуировали. Но радость оказалась преждевременной. Дверь была приоткрыта всего сантиметров на двадцать, а открыть ее шире я не смог, петли заржавели наглухо. Проблема. Пришлось снять верхнюю куртку, потом выдохнуть и, проклиная себя за любовь к еде, протискиваться наружу. Получилось, хотя и с трудом. Оказалось, что мои проблемы только начинаются. За этой дверью была вторая, точно такая же, только открывалась наружу. Небольшой шлюз, в котором, как я думаю, вошедшие подвергались бы обработке от ядов и радиоактивной пыли. Вторая дверь была приоткрыта на 10 сантиметров, не больше. Вот тут я точно не пролезу. А что с петлями? Петли тоже были ржавыми, но не настолько, чтобы полностью обездвижить дверь. При сильном нажатии стальная плита сдвинулась на полсантиметра. Выбора все равно нет, придется отодвигать. Я сбросил все лишнее, ухватился двумя руками за край двери, а ногой уперся в стену. От напряжения заболело все, что только может болеть. Пальцы готовы были оторваться, а позвоночник подозрительно затрещал. Проклятая железка издала жалобный скрип, потом сдвинулась на сантиметр, потом еще, потом... Потом у меня начало темнеть в глазах от напряжения, пришлось отпустить дверь и рухнуть на бетонный пол, хватая ртом воздух. «Нет». Такие нагрузки точно не по мне. Когда дыхание восстановилось, смог взглянуть на результат. Что же, кое-что получилось. Сантиметра четыре у двери я отыграл. В принципе, можно попробовать протиснуться. Тут ведь главное, чтобы голова прошла. Остальное согнется, сплющится, деформируется, но пролезет. Я еще не настолько стар, чтобы кости потеряли гибкость. Начал снимать куртку, нужно максимально уменьшить габариты. Хотел сразу выкинуть наружу, но подумал, что там может кто-то быть. Лучше потом просунуть руку и вытащить. Потом, когда я уже стоял полуголом, взял в руку револьвер. На всякий случай. Еще бы мылом намазаться. Ну да ладно, попробую так. Всовываю свое тело в щель. Голова, голова, голова. Шершавый металл оцарапал кожу на виске, но просунуть голову получилось. Не кстати пришла в голову байка о йоге, что сбежал из тюрьмы через окошко в двери камеры. Я не йог, но грудь у меня широкая. Раньше я считал это плюсом. Максимальный выдох, потом нажать. Металл скребет по груди, в одном месте потекла кровь но капля невелика, просто какой-то заусенец на двери. «Еще немного. Вот он я». Первым делом вскидываю револьвер и осматриваюсь. Ага, никого. Я по-прежнему в подвале, вот только наверху приличная дыра, видимо, от попадания артиллерийского снаряда. Последствия все той же бойни пять лет назад. Собственно, поэтому тут и светло. Хотя свет тусклый, но он тут всегда такой. Но одной проблемой меньше. Я на основной территории завода. Правда, так и не понял, какая нужда заставила выносить часть строения отдельно. Теперь стоит произвести разведку и выяснить, почему эта территория раньше была недоступной. Но сначала одеться. Просовываю руку в недра подвала, выгребаю все наружу. Одежда дает хоть какое-то чувство защищенности. И куртку сварщика тоже сверху напялю, пусть жарко, зато так спокойнее. Ухватив обрез двумя руками, поднимаюсь по лестнице. Можно было попробовать вылезти через пробоину, но после того, как надорвался с дверью, на акробатику не тянет совсем. Пойду через парадный выход. На выходе пришлось остановиться. Свет снаружи, какой бы тусклый он ни был, бил по глазам. Пришлось присесть у стенки и подождать. Так, что имеем? Просторный холл, из которого два выхода. Один ведет наружу, второй, если я правильно понимаю, в глубины корпуса. Куда? Решил сначала выглянуть наружу. Ага, завод как завод. Не представляю, что тут производили, но территория обширная. Огромные корпуса, каждый из пятиэтажный дом, труба до неба из красного кирпича. В одной стороне находится железнодорожный тупик, отсюда видно плохо, но явно рельсы. В двух местах территорию пересекает теплотрасса, с которой местами сорвана изоляция. Казалось бы, идиллия, мертвый завод, наверняка куча полезных ништяков. Цвет мед там, аппаратура исправная. Может быть, станки, которые можно разобрать и вытащить отсюда. Можно было бы, если бы. Это самое, если бы тут ключевое. Пространство между корпусами затянуто той самой паутиной. Нити, в отличие от прошлых, натянуты туго, при этом никакого порядка не наблюдается. Некоторые натянуты низко, другие на высоте в два человеческих роста. Вдоль и поперек, вертикально, горизонтально и наискосок. Расстояние между ними немалое, человек пролезет. Пролез бы, если бы это не было смертельно опасно. Отдельный вопрос, который я так и не выяснил. А кто автор всего этого великолепия? Паутина подразумевает паука. Или пауков. Толщину нитей можно экстраполировать на размеры паука. «Если обычный плетет паутину толщиной с волос, то какой делает толщиной в руку?» От таких мыслей слегка передернула. Фантазия богатая, живо представил восьминогое существо с длинными мохнатыми лапами, которое заматывает меня в кокон. Тьфу, мерзость! Идти куда-либо в таком месте расхотелось сразу. Что тогда?» Тогда попробую подняться выше и осмотреть территорию сверху. Сдается мне, что передо мной только малая часть картины. Очень может быть, что с большой высоты увижу что-то полезное. Вернувшись, я отправился вторым путем. Прошел раздевалки и столовую. Потом вышел в цех. Станки, станки, снова станки. Чуть дальше сборочная линия. Что именно собирали, понять невозможно, но все оборудование новое. Местами тронут ржавчиной, но уверен, стоит подключить электричество, и все заработает. Стоят ящики с какими-то деталями, опять же, знаний не хватает оценить. Впрочем, может быть, производили только комплектующие, а окончательная сборка была в другом месте. А может быть, делали что-то для оборонной или космической отрасли. Тогда тут и инженер не разберется. Из моего мира инженер. Прохожу дальше, поневоле восхищаясь великолепием. Ага, есть выход на лестницу. Поднимаюсь уровнем выше. Поворот, дверь с надписью «Электрощитовая». Чуть ниже написано, что за противопожарную безопасность отвечает некто «Скляров В.Н.». Ну, пожара здесь не было. Это ему плюс. Дальше снова цеха. Присутствует грузовой лифт, в который при желании можно засунуть малогабаритный автомобиль. Поднимаюсь выше. Третий этаж разделен на несколько кабинетов. Понятно. Тут инженеры в белых халатах чертили что-то на листах Ватмана. Ну или на досках. Когда вошел в один такой кабинет, растерялся, не увидев архаики. Два компьютера на двух столах, а на стене какой-то монитор с диагональю в метр. А еще куча документации, что лежит на столах, папки с бумагами, чертежи. Ладно, при других условиях я бы попробовал компьютер унести, но сейчас самому бы выбраться. Путь до базы я в общих чертах помню, нужно только территорию завода покинуть. К счастью, тут были окна. Большие и светлые, а не те бойницы, что имелись в цехах на первом этаже. Сразу обратил внимание на рамы. Пластик. Не тот пластик, к которому мы привыкли, но и не дерево. Прорывные технологии, что говорит в пользу того, что завод построен незадолго до катастрофы. В домах я ничего подобного не видел. Рамы с очень удобным запором, но открывать их не пришлось. Видимо, удары артиллерии не прошли даром. Почти половина стекол была разбита, осколки валялись на полу. Осторожно высунувшись, я выглядываю наружу. Да, так гораздо лучше. Из окна видна другая сторона здания, но вид куда обширнее. Что там? Ага, паутина охватывает здание, перегораживает дорогу к другим, но в целом площадь охвата невелика. Достаточно пробраться метров на тридцать от этого здания, как окажусь на свободном пятачке, откуда можно отправляться дальше. А проберусь. Так, а какова картина в целом? Тупик отсюда видно, рельсы, а над ними почти нет паутины. Огибают трубу, что выходит прямо из недр земли. Если пойти по ним, то попаду к воротам. А куда ведет дорога? Вот бы узнать. Что-то еще резануло глаз. А, вот, на противоположном здании стена затянута странным растением, вроде плюща. Вот только настоящий плющ обычно зеленый, а это недоразумение фиолетовое. И еще, если зрение меня не подводит, стебель и листья немного светятся. Даже сейчас днем можно это разглядеть. А уж ночью тут иллюминация. По поводу светящихся растений не могу сказать ничего. Кроме одного, лучше их не трогать. Не просто так эта территория считается закрытой. Наверняка уже были попытки пройти, закончившиеся трагично. Что еще не так? Растения. То, что на территории завода имеются клумбы, устроенные между асфальтовыми дорожками, это понятно. Какие-то мелкие цветочки, совсем безобидные на вид. А дальше растут деревья, тоже, в общем-то, ничего особенного. Ну, посадили на территории парочку, чтобы облагородить индустриальный пейзаж. Но смущает другое. Во-первых, деревья странной породы, которую я никак не могу определить. И листва слегка красноватая, А во-вторых, растут они без всякой системы. Местами сильно усложняя передвижение по территории. Вон одно даже посреди асфальта пробилось. Могли деревья вырасти за пять лет. Да, хотя и сомневаюсь, некоторые из них довольно толстые. Вывод, их тоже лучше не трогать. Продолжаю наблюдать. В одном из углов лежит что-то белое. Достаю бинокль. Так и есть, скелет человека. Почти целый, с обрывками одежды. Ну, на этот счет можно не беспокоиться. Зрелище не самое эстетичное, зато опасности не несет. Надеюсь, что не несет. Что в самом деле обрадовало, так это то, что за все время наблюдения не заметил никакого движения. Животных нет. А я ведь довольно громко шагал по лестнице, ржавая дверь не менее громко скрипела. Будем надеяться, что животных тут нет. Некоторое время поразмышляв, я решил выбираться. Даже если на базе знают, что я жив, что вряд ли, тогда никто бы не бросил. Не смогут провести спасательную операцию. Была бы хоть какая-то связь, мог бы поговорить, описать картину и получить советы. А потом, глядишь, и сам бы выбрался». Тот факт, что на территорию нельзя войти, не говорит о том, что с нее нельзя выйти. Сунув обрез за пояс, я отправился по лестнице вниз.